Глава 25. 15 лет прошло после расставания с Олейной, а Ланселот так и жил при дворе. Отношения короля с Гвиневерой и ее любовником оставались в значительной мере теми же, что и прежде. Разница, и немалая, состояла в том, что все они постарели. Волосы Ланселота, уже тронутые будто мех Барсука сединой, когда он двадцатишестилетним вернулся, излечившись от безумия, стали теперь совершенно белыми. Преждевременно посидел и Артур, и губы обоих мужчин олели в обрамлении шелковистых бород. Одна Гвиневера ухитрилась сохранить в неизменности свои волосы, по-прежнему отливавшие вороновой чернотой. В свои сорок лет выглядела она великолепно. Еще одно различие состояло в том, что ко двору явилось новое поколение рыцарей. Пылкость чувств, присущая первым рыцарям круглого стола, оставалась такой же, как и в прежние дни, но сами они превратились из людей едва ли не в аллегорические фигуры. Их окружали юные подданные, для которых Артур был не завоевателем будущего, но признанным победителем прошлого, для которых Ланселот был героем, одержавшим сотни побед, а Гвиневера — романтической возлюбленной нации. Они видели не Артура, охотящегося в зеленом лесу, но идею королевской власти. Не человека, но Англию. Когда Ланселот проезжал мимо, смеясь вместе с королевой над какой-то лишь им двоим понятной шуткой, эти молодые люди испытывали простодушное изумление от того, что он вообще способен смеяться. «Ну ты подумай», — говорили они друг другу, — «смеется, как будто он такой же простак, как мы с тобой». До чего же он снисходителен, наш сэр Ланцелот, до чего же демократичен, смеется, совсем как обычный человек. Так он, может, еще и ест и пьет в придачу, и даже спит по ночам. Но в глубине души представители нового поколения сохраняли уверенность, что ничего подобного великий дюлак, конечно, не делает. И вправду немало воды утекло под мостами Камелота за 21 год. То были годы строительства. В начале своем они еще оставались годами баллист и камнеметов, тяжело катящихся по выбитым трактам от одного осажденного замка к другому, дабы сломить своей разрушительной мощью замковые стены. Деревянных башен на колесах, которые громыхая подвигались в сторону укреплений изменников, чтобы лучники, стреляя с их верхушек, могли обрушить смерть на предательские цитадели. Или саперных рот с кайлами и лопатами на плечах, марширующих по тем же дорогам в облаках летней пыли, подрывать мятежные стрельницы, расшатывать огромные валуны их оснований, отчего с грохотом повалятся сверху камни поменьше. Когда Артуру не удавалось взять приступом крепость очередного приверженца принципа сильной руки, он распоряжался, чтобы под определенными участками стены прорыли туннели. Своды этих туннелей подпирали деревянными брусьями, которые в должное время поджигали, и они рушились, увлекали за собой выложенные из камня стены. Ранние годы были годами сражений, в которых тем, кто упрямо держался за право добывать себе средства к существованию мечом, предстояло от меча и погибнуть. То были годы, залитые светом от башен, в которых заживо зажаривались, словно бы образованные сплошь из одних гаев-фоксов, целые отряды бойцов, ибо серьезное возражение против использования дозорной башни в качестве укрепления – состояло в том, что из нее получалась первоклассная печная труба. Годы, оглушенные лязгом боевых топоров, лупящих в двери, именно так и устроенные, чтобы боевым топорам нелегко было справиться с ними. Первый слой досок нашивался на них горизонтально, а второй — вертикально, дабы дерево не щепилось вдоль волокон годы, в которые привычными картинами стали неуклюже валяющиеся нормандские великаны, с коими всего удобнее было справиться, отрубая им для начала ноги, чтобы затем с большей легкостью дотягиваться до голов. И мечи, мерцающие в круг щитов и шлемов, каковое мерцание в особо выдающихся случаях, сопровождалось таким дождем искр, что бьющиеся рыцари казались раскаленными до бела. Куда бы вы ни направлялись в те первые годы, любая открывшаяся вашему взору даль пресекалась пешей колонной наемников, волокущих из-за порубежья груды награбленного добра. Или рыцарем нового ордена, обменивающимся ударами с консервативным бароном, которого он пытался отучить от привычки резать сервов или златовласой девой, спасаемой при помощи ременной лестницы из заточения в какой-нибудь укрепленной башне, или улепетывающим всю прыть сэром Брюсом Безжалостным и стрелой, летящим за ним сэром Ланселотом, или несколькими лекарями, старательно копающимися в ранах неудачливого бойца и кормящими его луком и чесноком, дабы можно было по запаху из раны определить, целы ли его кишки. Осмотрев как следуют раны, врачи набивали в них жирную шерсть советьего вымени, естественную ланолиновую повязку. Там сидел на груди противника сэр Гавейн и пытался прикончить его тыча в отверстие забрала длинным и острым стилетом, называемым Милосердием Божьим. Здесь валялись двое рыцарей, до смерти задохнувшиеся во время поединка. Несчастье нередкое в те дни неистовых усилий и слишком маленьких вентиляционных отверстий. По одну сторону от вас могла возвышаться поместительная виселица, возведенная каким-нибудь старого закала князьком, чтобы вешать на ней рыцарей короля Артура вместе с доверившимися им простолюдинами саксами. Виселица, возможно, столь же великолепная, как та, что была некогда сооружена в манфаконе и выдерживала до шестидесяти тел, свисавших подобно засохшим соцветием фуксии, между шестнадцати ее каменных колонн. На виселицах поскромнее имелись подобия ступенек, вроде ножных подпорок на телеграфных столбах, по которым палачи могли карабкаться вверх и вниз. По другую же сторону взор отдыхал на чем то земельном владении, столь изрядно огражденном западнями, нарытыми в зарослях ежевики, что не находилось желающего и на милю приближаться к нему. Перед собою вы могли обнаружить рыцаря-недотепу, попавшего в селок, который взметнул его в воздух на конце крепкой веревки, освобожденной при срабатывании ловушки, да так и оставил беспомощно болтаться между небом и землей. А позади вас мог разворачиваться какой-нибудь кровавый турнир или сражение враждующих партий и все герольды как один выкрикивали, обратясь к рядам готовых наброситься друг на друга рыцарей «Лесси зали Клич, в точности соответствующий воплю «Пошли!», который и ныне можно слышать в день больших национальных скачек. В однотысячном году ожидался конец света, и реакцией на отсрочку онова стала такая вспышка беззакония и жестокости, что Европу потом мутила еще несколько столетий эта вспышка и породила доктрину силы, ставшую главным противником рыцарей круглого стола. В девственных лесах охотились жестокие лорды, исповедовавшие эту доктрину, хотя, разумеется, исключения, подобные доброму сэру Эктору из Дикого леса, имелись всегда, так что Иоанну Солберийскому пришлось посоветовать своим читателям «Коли одному из этих грозных и безжалостных ловцов случится проезжать мимо вашего жилища, принесите ему с поспешностью всякую пищу и питье, какие только сыщутся в вашем доме или какие вы сможете купить или позаимствовать у соседей. Сие может спасти вас от разорения или даже от обвинений в измене». Можно было видеть, утверждает дюрьи, Детей, свисавших на собственных сухожилиях с деревьев. Не таким уж редким зрелищем был и тяжеловооруженный конник, свистящий как рак и с лицом похожим на овсяную кашу, потому что на него во время осады вылили ушат кипящих отрубей. Об иных, еще более впечатляющих картинах, упоминает Чоссер. «Там с ножом под япончою листец проворный». Там искаженный труп лежит в кустах, Там настежь хладной смерти зев раскрыт. Куда ни глянь, повсюду кровь и сталь, И дым в небесах, и разгул необузданной силы, И среди общей смуты тех времен Гавейн исхитрился таки прикончить Нашего старого милого друга, короля Пеленора, Сквитавшись за смерть своего отца, короля Лота. Такова была Англия, унаследованная Артуром, в таких корчах родилась на свет цивилизация, которую он пытался создать. Ныне после 21 года терпеливых свершений, картина стала иной. Там, где некогда воздымались, едва ли не у каждого брода черные рыцари, пышущие яростью и норовящие содрать дань со всякого, кто по опрометчивости выбрал эту дорогу. Ныне любая девственница могла, даже имея на себе золото и украшения, разъезжать, где и как ей заблагорассудится, не страшась никакого ущерба. Там, где некогда жуткие прокаженные, в тупору их называли шелудью, в белых балахонах привычно брели по лесам, позванивая, если они хотели вас остеречь в свои скорбные колокольца, или попросту набрасываясь на вас безо всякого звона, если остерегать они вас не хотели. Теперь там стояли обустроенные больницы, которыми правил какой-нибудь религиозный рыцарский орден, дающий надлежащий уход тому, кто вернулся, заразившись проказой из крестовых походов. Тиранических великанов перебили, всех до единого, а всех опасных драконов, из которых иные имели обыкновение камнем падать на вас с неба, кликача, словно ловчий сокол, вывели из строя. Там, где когда-то потоками текли по трактам банды налетчиков, плеща на ветру флажками, теперь брели в Кентербери компании веселых паломников, развлекающих друг дружку срамными историями. Смиренные клирики, совершающие однодневную экскурсию к Богородице Уолсингемской, распевали «Аллилуйя Дульса Кармен». В то время, как менее смиренные, выводили трелями великолепную средневековую застольную, ими же и сочиненную «Meum est proboscitum im taberia Были здесь и уличные аббаты, в отороченных мехом капюшонах, что было противно уставам их орденов, горцующие на иноходцах, и подтянутые йомины с ястребами на кулаках, и крепыши-крестьяне, переругивающиеся с женами насчет покупки нового плаща, и подвыпившие компании, отправившиеся поохотиться без какого бы то ни было вооружения. Одни ехали на ярмарки, не уступавшие размахом ярмарки в Труа, другие направлялись в университеты, спорившие с парижским, из двадцати тысяч шкалеров которого со временем вышло семь пап. По монастырям монахи все как один с такой буйной изобретательностью расцвечивали начальные литеры своих манускриптов, что первые страницы прочесть было вообще невозможно. Те же, кто круглым письмом не владел, с отчаянием копировали «История Франкорум» Григория Турского или «Легенда Ауреа, или «Жудешек Махализ, или «Трактат о соколиной лавитве». То есть, если они, конечно, не углублялись в арс-магна волшебника Лулия или в принадлежащее перу величайшего из магов Спекулу Маджус. По кухням прославленные повара составляли меню, включавшие в одной только первой перемене блюд бульон из бычьих ядер, горячий гоголь-моголь с вином и пряностями, заливных минок, устриц под винным и угрей под кислым соусом. Запеченную форель, свиную голову с грибами, оленьи потроха, свиной фарш, петушьи гребни, гусей с тушеными овощами, оленину с полбой, кур в говяжьем бульоне, жареных белок, хаггис, пудинг с каплунией шеей, трибуху, рубец, бычков под каменщиков, чернику с маслом, яблочный мус, имбирную коврижку фруктовое пирожное, бланманже, засахаренную айву и стилтонский сыр. В обеденных залах престарелые джентльмены, притупившие вкусовые ощущения неумеренными возлияниями, смаковали странные деликатесы средних веков — крепкие супы из китового и дельфиньего мяса. Их утонченные дамы украшали тарелки розами и фиалками — Печенье, бархотки и поныне составляют отменную приправу для хлебного пудинга, а оруженосцы отдавали должное овечьему сыру. В детских мальчишки лезли вон из кожи, стараясь уговорить матерей, чтобы к обеду подали зеленые груши, каковые тушились в медовой патоке с уксусом, после чего поедались со взбитыми сливками. Застольные манеры также достигли высот цивилизованности, до которых и нам далеко. Теперь вместо сделанных из хлеба плошек стол украшали накрытые крышками блюда, чаши для омовения пальцев, полные ароматной воды, роскошные скатерти и салфетки в избытке. Сами же обедающие восседали за столом в венцах из цветов и элегантных мантиях. Пажи подавали блюда, двигаясь со строгим изяществом балетных танцоров. Бутылки с вином ставились на дощечки с изречениями. Эль же, напиток менее почтенный, дощечками накрывали. Пока длилось застолье, играли удивительные оркестры, включавшие колокола, большие рога, арфы, виолы, цитры и органы. Там, где некогда, еще до того, как король Артур создал свой орден, Рыцарь лесной башни вынужден был предостеречь свою дочь, дабы она по вечерам не выходила без сопровождающих в собственную столовую залу из страха перед тем, что может случиться в любом темном углу. Ныне играла музыка и горели светильники. Под закопченными сводами, где некогда и бароны вгрызались в кости, вертя их в окровавленных пальцах, теперь сидели и ели люди с чистыми руками, вымытыми в деревянных чашах, пахнущим травами туалетным мылом. В монастырских подвалах виночерпьи разливали старый и молодой эль, мед, портвейн, кларет, сухой шерри, рейнвейн, пиво, метиглин, грушевый сидр, пряное вино и наилучшей очистки виски. В судейских залах правосудие отправлялось теперь на основании новых королевских законов взамен свирепых законов сильной руки. В деревенских домах добропорядочные жены выпекали такой хлеб, что у всякого только слюнки текли, и подбрасывали в огонь, не обинуясь расходами, очищенный торф, и спали стада жирных гусей на общественных пастбищах, достаточных, чтобы прокормить 20 семей в течение 20 лет. Норманы и саксы, жившие под рукою Артура, понемногу начали осознавать себя англичанами. Не диво, что со всей Европы слетались ко двору молодые и чистолюбивые рыцари. Не диво, что, глядя на Артура, они видели лишь короля, а, глядя на Ланселота, лишь победоносного воина. Одним из пришедших в те дни ко двору молодых людей был Гаррет, другим Мордред.